Глава 14. Опрокинув мощной атакой Красных под ново и перейдя Владикавказскую железную дорогу, добровольческие части миновали станицы Старо-Левушковскую, Ираклиевскую и 1 марта подошли к Березанской. Местный станичный сход решил не оказывать сопротивления. Кубанцы выжидали. Станица хватала равнодушных ко всему фронтовиков не готовых активно выступить на чьей-либо стороне. Большевики и сочувствующие разошлись по домам и попрятали оружие. Из дневников очевидца Весь авиационный парк Добровольческой армии состоял из двух аэропланов. Первый отбили у красных в Тихорецкой, второй в полуразобранном состоянии волокли на телегах в обозе аж из Подольгинской. Военный летчик подполковник Красин ни за что не хотел расстаться с неисправным, лишенным горючего Ньюпором. Он хвостом ходил за помощником командарма Деникиным и еле выпросил разрешение на две подводы для бесполезных железяк. К огромной радости Красина, отбитый у красных фарман, оказался почти целым. Хотя при ближайшем рассмотрении оказалось, что и его, из-за ран, полученных при захвате, поднять воздух не представляется возможным. Но пилот не унывал. «Не бы толкового механика в помощь. Так из двух один точно своя им. За толкового механика должен был сойти студент-химик Барашков. Вместе с Алексеем принятый на роль помощника пилота. Вся авиаторская компания вот уже второй день колдовала в продуваемом всеми ветрами старом зернохранилище рядом со станцией. «Оборудование не спалите!» Взывал подполковник, бегая вокруг костров, разводимых подручными тут же, рядом с фрагментами фанерных аэропланов. Миходедов никогда не сталкивался с авиатехникой так близко. До войны, наблюдая пару раз за авиационными полетами, Алешка, как и другие гимназисты, восхищенно свистел и бросал в небо фуражку. Даже не задумываясь о том, что парящие в небе величественные птицы... И есть результат взаимодействия столь большого количества механических и конструкционных узлов. Несмотря на то, что родители пророчили сыну карьеру железнодорожного инженера, Алешкины взаимоотношения с техникой были весьма прохладными. Как следствие, не самые лучшие оценки по естественным наукам. В основном ремонтные задачи Лиходедова сводились к «подай он ту железку, принеси и подержи». «Неужели это в конце концов сможет летать?» — спрашивал он перемазанного маслом Вениамина, азартно вкручивающего какую-то втулку. На что упорно сопящий Барашков отвечал. «Спокойно, у нас есть все, что нужно, а значит, не имеет права не полететь». Красин на это довольно покрякивал и кивал головой. На утро третьего дня из Журавской прискакал Рокин. «Ну-с», — бодро молвил ротмистер, — «как успехи в области воздухоплавания? Я тем, кто с техникой на «ты» самогонки привез. Окалели тут, небось, а?» Самогон пошел на ура. Пили жадно, у огня, полыхавшего в обрезанной железной бочке. Глотали, ухая, ахая и потирая от удовольствия мерзлые руки. «Ни хлеба, ни сала нет уж, извините!» Сорокин занюхал глоток рукавом шинели. — С провиантом полный штиль, как морские говорят. — Фуражиры только к вечеру вернутся. Может, наскребем у них чего. Красин, вытирая седые усы, вздохнул. — Машину вроде собрали, а вот опробовать не на чем. Горючего нет. — Подождите, — сказал Барашков. — В броневике ведь бензин оставался. — Ага, — усмехнулся ротмистер. — Вспомнила баба, как девкой была. На конной тяге трофей ваш. Два боя и нет бензина. А как же быть? Алешка постарался принять деловой вид. С голодухи самогонка сильно кружила голову. Тут подполковник-авиатор, прислушавшись к своим внутренним ощущениям, изрек. — Для того, чтобы двигатель проверить, чистый спирт может сойти. Но взлетает на нем чистая харакири. — Наш ангел небесный, — пояснил Сорокин, — еще на японской, в самураев с воздушного шара бомбами кидался. Однако подполковник спирт переводить не стоит. Я договорился и с разведчиками, и с контрразведчиками, и с фуражирами. Как только где бензином запахнет, так сразу ко мне. Будем надеяться, скоро накормим эту птичку. Ротмистер еще раз обошел фарман, похлопал ладонью по ободранному фузеляжу. «Хорош!» «Вот что, не я вам пока краски пришлю. Звезды закрасите и внешность бывшего товарища подновите!» Краску привезли зеленую и немного черной. На улице потеплело, поэтому с покраской больших проблем не случилось. Барашков обозвал аэроплан кузнечиком и посетовал, что его будет видно за версту. «Это зимой и на земле!» – возразил Красин а в небе повыше, все одно он серым покажется. Алексей предложил дать самолету имя и нарисовать на плоскостях корниловскую эмблему «Череп и кости». «Это же корабль, хоть и воздушный», — сказал он. «А судну без имени нельзя. А насчет черепа с костями? Пусть большевики знают, с кем дело имеют». В результате фарман получил наименование «Саранча». Тут аргументировал Барашков, говоря, что смысл в истреблении и опустошении. Пока искали топливо, краска успела как следует высохнуть. За пару дней экипаж Саранчи успел смазать и установить на переднее место стрелка вооружение, пулемет Льюиса, наделать самодельных бомб, запастись провиантом. Лететь собирались под Новочеркасск. Еще Алексей и Вениамин получили несколько теоретических уроков по пилотированию. Емкость с бензином нашли знакомые партизаны на какой-то станции. Наверное, топливо предназначалось для мотодрезины. Красин долго принюхивался, шевелил усами, даже пробовал на язык. Скривился. Чище должно быть. Барашков подошел, тоже понюхал. Для очистки химикаты нужны. А где стоит инженерная часть? Надо бы съездить, посмотреть, что у них есть в хозяйстве. Эх, сейчас бы на химфак в лабораторию попасть. После недолгих расспросов на станции нашли саперов, возившихся с какими-то ящиками у ручной дрезины. «Мы можем вас подвести, Вот только закончим», предложил один из них прапорщик. «Только чур помогать качать». Леходедов и Барашков радостно согласились и через пять минут уже вовсю скрипели по рельсам со скоростью идущей рысью лошади. Инженерный батальон расположился неподалеку, на первом от выселок полустанке. Все хозяйство старшего мичмана Пожарского, бывшего морского миньора, пребывало в одном из пяти дворов полустанка в Великом Хаосе. Сам Пожарский вместе с другими офицерами суетился около Саманного сарая, рядом с которым стояла накрытая брезентом подвода с безразличной ко всему пегой кобылой. — А, господа партизаны, приветствую! — доброжелательно воскликнул инженерный начальник. — Чем могу? Выслушав Барашкова, Пожарский пожал плечами. — Не знаю, что вам сказать. Могу только предложить порыться в наших запасах. Еще с Ростового Волоку разные реактивы. Когда отступали, пару гимназий пришлось его брать. Мы шнуры взрывные делали. Гляньте там в хате, в большой комнате. По лицу Вениамина Алексей понял, что рытье в мичманских запасах не принесло ожидаемого результата. Барашков расстроился. Он долго ходил в задумчивости по хате, затем, бормоча и, не обращая на вопросы лиходедова никакого внимания, вышел во двор. Пожарский уже освободился. Вытирая руки за масляной тряпицей, он спросил. «Господа чернецовцы, как насчет небольшого перекуса? У меня сало есть, да и самогонка найдется». «Хозяева хаты драпанули, а запас свой забыли вместе с аппаратом». Он хохотнул. «Теперь инженеры вроде как полубоги, небожители то бишь. Кстати, я не знаю, какая у вас там теория насчет очистки». Но ведь легкие фракции малена можно таким способом выгнать. Барашка Фаш подскочил на месте. Самогон! Заорал он так, что саперы у подводы обернулись. Ну конечно же! И обращаясь к пожарскому, спросил: Покажите аппарат. Стараниями начинающих авиаторов самогонный аппарат был усовершенствован в установку по очистке бензина. Для безопасности подогреваемый бак с исходным материалом был помещен в огромную выворку с песком, стоящую на большом железном листе. Под листом, уложенным на столбы из кирпичей, горел огонь. Взрывоопасный агрегат, клокоча и распространяя по всей округе бензиновый дух, старался как мог, делая низкосортное топливо пригодным для покорения воздушного океана. Опасливо подойдя к бидону, в который из патрубка сочился конечный продукт, Красин провел дегустацию. «Другое дело!» — вдохновенно кивнул он в ответ на вопросительные взгляды друзей. «Теперь можно лететь!» «Когда назначим испытание?» — гордый собой барашка вскрестил руки на груди и внимательно оглядел небо. «Может, сегодня попробуем?» Пилот покачал головой. «Сегодня не успеем. Темнеет уже. Завтра». Заполнив бак самолета под завязку и взяв запас в двух больших канистрах, авиаторы отправились на ночлег. Утром, едва залечившая раны, армия начала покидать дворы и хаты, отбитых у большевиков населенных пунктов. Путь лежал дальше, на Екатеринодар. С рассветом по мокрой снежной каше дорог потянулись обозы добровольческих частей. Следом за обозами прошли подводы лазарета инженерного батальона, прошагала рота полевой связи. Алексей проснулся первым от скрипа колес и голосов возничих. Их хата стояла у выхода из деревни. Одного взгляда в окошко хватило, чтобы понять, начался новый эпизод дерзновенного похода. Вспомнив, что сегодня собирались лететь, Алешка вскочил и просунул голову в ворот гимнастерки, сунул ноги в сапоги Но он на ходу вдруг задумался и сел на кровать. — О чем задумался, компонейра? — зевнул, потягиваясь Вениамин. Он уже проснулся, но вылезать на свет Божий из-под ватного одеяла не решался. Алешка вздохнул. — Родители вспомнил. Я им гимназию без посредственных закончить обещал. — Ничего, обещал, закончишь. Да ты не переживай. Сам же рассказывал. Картошки на зиму вы запасли, капусту опять же заквасили, мать и сало солила, и рыбу. Вот видишь, не пропадут они без тебя. А Шурка ваш наверняка весточку передал. Да, печуга ответственный. Это хорошо, что он не сильно близорукий и может без очков передвигаться. Гегемоны за очки к стенке ставят. Барашков снова потянулся и сел. Эпохально! Интересно, а если б я так формально к делу подходил? Мне что, всех косолапок расстреливают или, к примеру, дворников? Перекусив нас корочерствым ржаным хлебом, салом от пожарского и пустым кипятком, авиаторы оставили порог, выставший за ночь хаты. Сквозь клочковатые белые облака светило совсем весеннее солнце. Погодка, что надо, и ветер слабый! Улыбнулся красин. Подполковник даже изобразил подобие утренней зарядки, помахав руками, сделав несколько наклонов и покрутив предплечьями. — Ну что, вперед! — Вперед! — дружно ответили партизаны. В небе было не так холодно, как предполагал Красин. — Сейчас поднимемся повыше, а то подстрелить могут! — закричал подполковник. Фарман, неуклюже сделав разворот на правое крыло, потихоньку потянул вверх. Груз для аэроплана был почти предельным. Кроме трех человек и запаса топлива, он нес на борту еще один пулемет Льюиса и десяток бомб изготовления Барашкова. Взлетали трудно. Участок степи, расчищенный от снега саперами Пожарского, с которыми Сорокин договаривался лично, все равно мало напоминал твердую землю аэродрома. Но фарман скорее проскользил, чем прокатился своими, как сказал Вениамин, велосипедными колесами и не хотя поднялся в воздух. «Эх, ребятушки, смотрите, вот она жизнь!» — восклицал пилот, когда крылья аэроплана поднимали в воздух неуклюжую светло-зеленую конструкцию. «Кому жизнь, а кому ужас смертный?» — думал Алешка, крестясь на всякий случай и тревожно оглядываясь на Барашкова. Но после метров ста подъема ему стало интересно. Страх высоты ушел на задний план, уступив место любопытству. Аэроплан медленно, но упорно лез вверх, карабкаясь к редким, плывущим над оттаивающей степью облакам. Множество водных пятен и пятнышек, луж, лужищ и целых талых озер, как кусочки огромного разбитого зеркала, бросались в глаза солнечными бликами. «Уже на полкилометров взлетели!» Ветер выхватывал слова из рта Барашкова, делая их едва различимыми. Во! Поднятый вверх большой палец означал, что Вениамин находится наверху блаженства. Алешка вдруг ощутил потребность запеть чего-нибудь раздольное и храброе, петая многочисленными поколениями предков, донских казаков, знавших когда-то подлинное значение слова «вольница». Он обернулся назад. Полковник Красин уверенно двигал рычагами, с упоением воспроизводя фрагмент какой-то оперетты. Однако из-за работающего позади мотора разобраться в музыкальных пристрастиях пилота не представлялось возможным. Красин только озорно подмигнул Лиходедову, показав рукой вправо от себя. Рядом с аэропланом косяком летело несколько гусей, беспокойно галдевших. Самолет, нехотя без крена на крыло, разворачивался в их сторону. Может, где-то в наших краях зимовали, подумал Алексей. Рановато еще с югов возвращаться. Хотя мы ведь тоже возвращаемся домой не в лучшее время, и у нас не меньше шансов быть подстреленными. Словно в подтверждение его мыслей, Барашка втолкнул локтем. Смотри. Внизу галопом мчался конный отряд. На ходу они пускали вверх еле заметные дынки из похожих на булавки ружей. Совсем рядом свиснуло несколько пуль. Вениамин, подняв стоящий между ног ручной пулемет, положил стволом на борт фармана. — По нам полят, гады! Погон не видать! Наверное, красные! — А может, просто станичники? — засомневался Алешка. Но Барашков со словами, что ему от этого не легче полил степь перед конниками из Льюиса. В то же время Красин перестал петь и продолжил подъем вверх и вправо, уходя от свинцовых подарков с земли. 700 метров казачьей хаты, сбившиеся в хутора и станицы, напоминали овечьи атары, позабытые в степи нерадивыми пастухами. Ленты редких речушек и заполненных талой водой оврагов пересекала бесконечная змеиная чешуя железной дороги выгибаясь и множась отростками запасных путей у беременных вагонами станций. Из-под небесия населенные пункты было не узнать, все казалось игрушечным и намеренно искаженным. Алексей, несколько раз сдвигая на лоб летные очки, склонялся над планшетом с картой, пытаясь сориентироваться. Но получалось плохо. Ветер бил холодными всплесками в лицо, вышибая замерзающие у краешков глаз слезы. Очки, неплотно прилегавшие к лицу, создавали дискомфорт, также мешая сосредоточиться. У довольно крупной станции, Лиходедов определил ее как Кущевку, стоял военный эшелон с суетящимися вокруг солдатами и пушками на нескольких платформах. То, что внизу большевики, на этот раз сомнений не было. Добровольческая армия осталась далеко позади, двигаясь в обратном полету направлении пешим и конным порядком. А вечно митингующие на станционных островках осколки демобилизованных частей, выступающих в коалиции с местными советами, артиллерии за редким исключением не имели. Описав над окрестностями большой круг, саранча снизилась до 100 метров и пошла вдоль полотна, вынырнув из-за складских построек и башни кирпичной водокачки в аккуратно над головой поезда. Ярко-зеленая четырехкрылая конструкция с каплеобразным фузеляжем Трящая укрепленным посреди трубчатого скелета двигателем, уронила какой-то предмет, раздувавший пары паровоз. Через три секунды раздался взрыв, обдавший клубами пламени локомотив, а еще через пару секунд подпрыгнул весь состав, сотрясаемый чудовищным грохотом рвущегося паровозного котла. Загоревшиеся передние теплушки эшелона повалились на бок, а из них на землю посыпались люди как горох из прорехи. Фигурки в черном и сером, находящиеся у путей и на перроне станции, тоже распластались. «Не давай им подняться!» — кричал Барашков, сбрасывая вниз бомбы одну за одной. «Бей по перрону!» Малая высота не позволяла вести огонь из укрепленного на носу пулемета. Пришлось взять в руки второй. Больше всего в этот момент Алешка боялся, что изрыгающий свинец-пулемет выскочит из его рук и улетит за борт. Лиходедов, развернувшись, направлял его дуло назад, вцепившись в ручку мертвой хваткой и давя на спуск сведенным судороги пальцем. Другая рука прижимала кожух ствола к борту. Льюис истошно колотился от дерева и бил в плечо толстым деревянным прикладом. Чтобы хорошо прицелиться, не могло быть и речи. Алексей калашматил по всему, что оставалось за бортом, стараясь держать примерный угол обстрела и не угодить в фузеляж и красино. Взрывы грохали позади. Пять или семь, никто не считал. Теперь подполковник, как мог, направлялся ранчу вверх, уходя в сторону от железной дороги. А Алексей так и продолжал стрелять, пока не вышел весь диск. А студент-химик Барашков уже хохотал, перемешивая радостные восклицания с матерной бранью. — Как мы их, а? Теперь блядскому Северсу точно здесь не проехать! — И Из пушек не пострелять! — донесся из-за спины крик Красина. У Алешки хватило сил только на одобрительный кивок. Перчатка на левой руке слегка дымилась, но это был пар. И снова мартовское небо понеслось в глаза, прошиваемое снопами солнечных лучей. Нос самолета смотрел на северо-запад, а мотор утробно урчал, переваривая бензиновый самогон. По-ровному без перебоев рокоту движка чувствовалось, что продукт взгонки пришел со саранче по вкусу. Вскоре на горизонте широкой полосой, отливающей сталью, показался дон. Над батюшкой Пролетели в месте, где могучий степной богатырь вбирал в себя воды Аксая, успев омыть по пути берега колыбели казачьей вольницы станицы Старочеркасской. Большой продолговатый остров внизу еще кое-где окаймляли остатки льдин, бросая последний вызов весеннему солнцу его же собственным светом. Следом под крыльями проскочил острый мыс между двумя реками, излюбленное место оксайских рыбаков. Потом надвинулись крутые лбы возвышенностей, тянувшихся от Ростова до самого Новочеркасска. Алексей сразу вспомнил, как учитель географии рассказывал им, что это берега доисторического моря и почти сплошь они состоят из напластований ракушечника, в котором они с ребятами любили находить следы древних раковин. Оставив слева Аксайскую станицу, взяли курс на север. Внизу замелькали хуторские хаты, казачьи огороды, затем рощицы, овраги, поля. Здесь решили поискать место для приземления. Конечно, можно было сесть и поближе к Новочеркасску. Но Алексей и Вениамин решили наведаться в Бердоносовку, понюхать воздух и заглянуть в тайник, в котором обещали оставить весточку мельников с Журавлевым. Приземлились у одного из перелесков на краю глухого, непаханного с прошлого года поля. Далеко отходить от аэроплана не стали. Оставив рядом с машиной Красина, произвели разведку местности, исследовав ближайшие заросли и овражек. Там же переоделись цивильные и закопали авиаторскую кожу. Убедившись, что следов человеческого пребывания рядом не видно, принялись караулить, дожидаясь сумерек. Партизаны и пилот были готовы взлететь в любой момент, если бы вдруг место посадки Фармана засекли, но вокруг царил покой, лишь изредка нарушаемый вороньими перебранками. Наконец поползли вечерние тени, и горизонт потемнел. «Думаю, уже можно», — произнес Красин, окидывая взглядом пространство позади саранчи, видимо, выбирая оптимальную позицию. «Вы идите». А мы с Льюисом вон у тех деревьев подождем. Вам сколько времени надо? Алексей прикинул расстояние. Думаю, часа три, не меньше. Да, там около часа. В общем, если не дождетесь, улетайте. Я рассвета дождусь, если тихо будет. Ночью лететь полное самоубийство. По крайней мере, я в жизни только один раз пробовал и больше не хочется. Если что, пулемет для вас припрятать. — Нет, не надо, — Барашков замотал головой. — Он добровольцам нужен, а нам теперь обуза. — Там у меня еще две бомбы остались. С ними ничего делать не надо, просто кидайте, и все. Тайник находился в фундаменте одного из заколоченных домов при выходе на станцию. С тылу дома проходил узкий переулочек, где три идущих в ряд человека помещались с трудом. Один из кирпичей вынимался. Чтобы долго не искать, отчитывая нужный от угла ряд, Мельников еще до их ухода в Ростов испачкал стену смолой на уровне своего роста. Лунным вечером два обычных паренька, шедших по деревенской улице спокойным прогулочным шагом, нырнули в переулочек. У выхода с другой стороны они остановились, чтобы прикурить. Дул ветерок, и один из спутников прикрыл чиркающего спичкой товарища полой полупальто. На самом деле Алексей, делая вид, что спички отсырели, читал найденную за кирпичом записку. Вынырнув из-под полы с горящей самокруткой, Лиходедов, еле сдерживая шепот, выдохнул клуб дыма в лицо Барашкову. — Они нашли груз. Он здесь, в Бертоносовке. — Тише! Вениамин нервно оглянулся. — Теперь куда? — В буфет! Алешкин ответ прозвучал столь неожиданно, что Барашков даже переспросил. «Куда, куда?» «В буфет при станции. Помнишь, куда Журавлев ходил?» В небольшом помещении скопилось довольно много народу. В основном любители выпивки из ближайшей округи. В дальнем углу на сидячих местах расположились четверо пожилых солдат с красными повязками и винтовками. Видимо, патруль при станции. Двое железнодорожников да баба с мужиком. Остальные, с виду станичные, кучками стояли вдоль пристенных столиков, неторопливо переговариваясь и пуская мохорочный дым. За стойкой среди графинов и грязных пивных кружек пыхтел краснолицый буфетчик Митрофан, попутно что-то объясняя еще одному посетителю. Видно завсегдатаю, приклебывающему пиво прямо у прилавка. Разговор, по всей видимости, шел о ценах на уголь, взлетевших из-за того, что почти все шахтеры записались в Красную Гвардию. Митрофан возмущался форменным беспорядком и клял проклятую разруху, на чем свет стоит, объясняя, что каждый должен заниматься своим делом. Вредные речи ни у кого, в том числе и у белую красногвардейцев, возражений не вызывали. Буфетное сообщество напоминало скорее клуб, где все заранее соглашались с правом на точку зрения другого. Стоящий у стойки обернулся. Это был Журавлев. — Привет рабочему классу! — весело провозгласил бывший студент Донполитеха таким тоном, как будто он не видел вошедших с прошлого вечера. Лиходедов и Барашков, подыгрывая товарищу, весело поздоровались и тоже взяли покружки. «Откуда московская? А тарань найдется?» поинтересовался у буфетчика Вениамин. На что тот радостно разразился повествованием о добывании двух бочек живительной влаги у интенданта с какого-то поезда. Нитрофан дал в обмен несколько ведер картошки. За время их отсутствия у общительного буфетчика потихоньку появилась целая плеяда поставщиков менял с проходящих составов и эшелонов кое-как ползующих по занятой красными территории. Все это было только на руку партизанам. Они всерьез задумались над тем, как использовать большевистских ночпродов-шкурников в интересах дела. «Мы скоро у вас оптовую закупку провизии сделаем для путевых бригад», подмигнул Митрофану Лиходедов. «Ну там картошку, сальце, хлеб, водочку и еще чего найдется». К тому же вскоре лошади понадобятся, тоже арендуем. Подумайте. Буфетчик, обрадованный новым сулящим барыши знакомством, обещал поразмыслить и представить подробный список своих возможностей.